Вокзал в Феморо. Через два часа после описанных событий. С поезда Изора сошла слегка утомленной. На подъезде к Феморо она задремала, поэтому мысли ее путались, а тело слегка занемело. «Я могла бы остаться в Сен-Жиль-Сюрви», думала она, шагая по блестящей от дождя платформе, только бы мадам Моро ничего не рассказала Жерому. Он разволнуется, если узнает. Увы, сама виновата. по глупости сняла платок. Был еще один повод для волнения. Отныне Онорина знает, что язвительное заявление Йоланте касаемо влюбленности соперницы в ее мужа не беспочвенны. «Ну и пусть!» «Мне все равно!» — отмахнулась от грустных мыслей Изора. «Сегодня вечером я возвращаюсь к себе, и у меня в сумочке ключ от дома, в котором я полноправная хозяйка». Девушка испытывала детскую радость, предвкушая момент, когда спрячется от окружающего мира во флигеле Абиньяков. «Правда, придется сперва подняться на вершину холма Котель-де-Мин, но зато потом...» «Растоплю печку, заварю чай и надену подаренные Женевьевой тапочки», — мечтала она. Обойдя павильон, в котором располагались кассы, она увидела черный автомобиль с включенным двигателем. Фары горели в темноте, подсвечивая моросящий дождь, мелкий и беззвучный. Изора узнала мужчину на водительском кресле и не смогла сдержать улыбку. «Могу я предложить вам услуги шофера, мадемуазель миё спросил жустен де Вер через приспущенное окошко. «Не откажусь», — обрадовалась девушка. «На улице темно и холодно». Полицейский моментально выскочил из салона и открыл перед ней дверцу. и Зора с неподдельным удовольствием устроилась на переднем сиденье. «Вы появились очень кстати», — заметила она, когда машина выехала на дорогу. «Мне хотелось поскорее добраться до дома». «А как вы оказались на вокзале? За кем-то следили?» «Ждал вас», — негромко ответил инспектор ДВР. «Я предполагал, что вы приедете последним поездом. У меня к вам две просьбы, мадемуазель». «Говорите». «Вы позволите называть вас по имени, когда мы наедине?» И вторая — разрешите пригласить вас на ужин. Меню в ресторане «Отель Демин» сегодня изысканное. Слоеные пирожки с мясом, мидии в сливках и белом вине, капуста опять-таки в сливках. Я предпочел бы насладиться прекрасными кушаньями в вашем обществе. В противном случае мне придется таращиться на неприятную физиономию моего заместителя». Девер вел машину медленно, словно желая дать ей время на раздумье. Изора снова испытала странное чувство, то самое, что заставило ее сегодня броситься на шею жирому в маленьком доме на улице Птимаре. Ее тело снова проснулось, одновременно умиротворенное и возбужденное, и хотя происходящее вызывало у нее удивление, отказываться или сражаться с собой она была не намерена. «Что со мной такое?» не могла понять она. Ответ пришел внезапно. Страх и огорчение рассеялись, Осознание, что она свободна, что не придется делить будни с родителями, что есть на свете люди, которым она дорога, и даже те, кто ее желает, разбило хризолиду, этот жесткий удушающий кокон. «Наконец-то я бабочка», — произнесла Изора вполголоса «Что, простите?» — изумился Жустен. «Поломайте немного голову, господин инспектор», — пошутила девушка. «Если не догадаетесь, я не смогу с вами поужинать, и придется называть меня мадемуазель Мийо». «Вы удивляете меня, Изора, но, кажется, я все-таки догадался. Я посадил в салон прекрасную ночную бабочку с синими бархатными крылышками, но на улице декабрь, и чтобы уцелеть, ей нужно поскорее попасть туда, где уютно и тепло». Изора ответила лукавой и радостной улыбкой. жюстен был сражен на повал. Он никогда еще не видел, чтобы она так улыбалась. «Океанский воздух вам явно на пользу», — вздохнул он. «Так мы едем ужинать или миска супа с вермишелью под крышей вашего маленького жилища все же предпочтительнее?» «Я выбираю суп, инспектор, и предлагаю составить мне компанию. В конце концов, вы спасли мне жизнь».